5. Экран виднелся впереди, огромный Мы пошли от канатной дороги к двухэтажному дому, похожему на автовокзал Дом приближался, а экран будто нет Я не помню, говорили мы или молчали Сейчас кажется, что говорили О такой ерунде, которая успокаивает Перед началом школьного спектакля так было «Когда волнуешься, но радость хорошая, не страшная, и ты ей вроде даже наслаждаешься». Юра мне что-то такое тоже говорил. А я смотрела на него и не могла понять, на нем раньше была эта ярко-синяя форменная куртка или нет. Я хотела спросить, как раз время, подходящее для разной ерунды, но мы подошли к порогу этого типа вокзала, и Юра мне махнул рукой. «Дальше давай сама» а ему надо обратно на платформу, встречать другие кабинки. Оказывается, он сотрудник энергетической станции. Вроде я должна была это знать. Я вошла внутрь, одна. Мне казалось, тут будет сцена, и все будут выходить как к микрофону и что-то говорить, как на стендапе, а экран потом их воспоминания покажет. Но тут оказались коридоры с кабинетами, как в школе или в поликлинике. Мне надо было из конверта вынуть еще одну бумажку, типа талончика, на ней прочесть номер кабинета. По коридорам люди ходили. Я их раньше видела в очереди на канатную дорогу. А в кабинете, куда я вошла, была та женщина с черными волосами, истеричка из соседней кабинки. Только сейчас она не истерила. Она сидела в кресле, похожем на самолетное, И перед ней, тоже как в самолете, был маленький экран. На таком во время длинных рейсов фильмы можно смотреть. В кабинете рядами стояли несколько таких кресел, одно свободное. Я туда села. С моего места были видны экранчики остальных доноров. Та женщина, которая кричала в кабинке, сейчас показывала на экранчике свой страх крупными кадрами и ее экранчик сиял закачивал энергию мне было слышно как он урчит ему ведь можно передавать любые яркие эмоции не только хорошие сильные я села ровно как в инструкции было нарисовано стала смотреть в свой экранчик представляла мысленно сегодняшний вечер в театре То, как я увижу, же его, моего актера. Но экранчик не загорался, на нем ничего видно не было. Ну да, это же мечты, а не воспоминания. Тогда я вспомнила, как случайно увидела его выступление. Сперва отрывок из мюзикла в одном обзоре, как он там играл. И как я волновалась и не могла поверить, что так можно играть. Невероятно! И как я весь вечер поиском смотрела про него, про его фильмы и спектакли. Как он однажды выступал в Америке на каком-то театральном фестивале, и можно было смотреть спектакль в прямом эфире на канале фестиваля. У нас было три часа ночи. У меня был обратный отсчёт в телефоне, я неделю ждала. И в этой неделе каждая секунда отсчёта была счастьем, которое впереди. Мой экранчик не загорелся. Его не задевали мои эмоции. А у той женщины на её экранчике неслись картинки с такого ракурса, будто она с высоты смотрит. Видимо, женщина очень сильно боялась высоты». А ведь мы добирались сюда по канатной дороге. А на другом экранчике показывали девушку. Она сидела через два кресла от меня. Невысокая стрижка типа коре. Мне кажется, мы с ней одного возраста. Ну, тоже типа старшеклассница. Она вспоминала про выпускной вечер, что ли. В общем, там было торжество радостное и интересное. То, что она сама пережила. Я стала думать про радость, то, о чем не стыдно рассказать. Ну, например, как у нас мелочь появилась. Папа его взял по объявлению, уже почти годовалого. Хозяин отдавал мелочь, потому что думал, что тот породистый, а он, оказывается, метис, пекинеса-спаниель, совсем не выставочный. Сперва мы с папой смотрели объявления и видео, и фото, а потом по скайпу мне показывали мелочь. Только он тогда не был мелочью, его звали Тефи. Мой экранчик загорелся. Мелькала рыжая морда мелочи. Вот папа его из переноски вынимает. А я стою в коридоре, и до меня вдруг доходит, что у меня теперь есть собака, настоящая. Что мама не против. И на экране было видно, как мелочь идет по коридору и слышно, как лает звонким голосом. И как мы его зовем «Тэфи, Тэфи», а он вообще не реагирует. И как мама потом говорит звонки, будто мелочь просыпали». И он сразу и навсегда наша мелочь любимая. Это было очень хорошее воспоминание. Я только не понимаю, почему именно это. Оно ведь не самое главное в жизни, не самое важное. Почему? На моем экранчике скакала моя любимая рыжая собака. Экранчик совсем не ярко светился, бледной рамкой по краям изображения. Чем сильнее воспоминания, тем сильнее энергия. Но я не понимала, как зарядить, как сделать ярче. Свет опять замигал, в кабинете становилось темно, как перед грозой. Только экранчики мерцали. У кого слабо, у кого очень ярко. Там на них. Дорога над водой, вид с высоты, большое официальное торжество. Мне кажется, кадры повторялись. Очень долгий поцелуй, крупным планом. Закат. В захолустье или в похожем городке, мне кажется, это был какой-то очень важный для этого человека закат. Дальше я не смотрела, потому что мой экранчик вдруг начал гаснуть. Это я отвлеклась от своего воспоминания, полезла в чужие. «Но я же не просто так, я за подсказкой. Мне надо вспомнить что-то очень хорошее, сильно хорошее, когда я была счастлива. Ну вот мелочь у нас в доме. И когда в школе, в театральной студии мне дали очень важную роль, ту, которую я больше всего хотела. Роль не самая главная, но без этого персонажа вся пьеса рассыпается». Я боялась, что роль отдадут Алене или Ольге Морошкиной, но мне предложили сыграть. И я сыграла. У меня сбылась мечта. На моем экранчике теперь была сцена. Наша, школьная. Генеральная репетиция. Зал-то был пустой, я помнила. Репетиция была лучше, чем сам спектакль. Публика не мешала. Никто не шептал, не щелкал и не светил мобильниками. Мы просто играли ради игры, ради спектакля. Я тогда еще не знала про того человека, про лучшего в мире актера. Но мне все равно было хорошо. У нас все получалось. Мне казалось, что в этом воспоминании вся радость мира. А экранчик все равно не очень ярко светился. Даже в темноте казался бледным, если с остальными сравнивать. Свет под потолком пару раз мигнул но толком не включился. «Не жалейте себя! Наша память — общая сила!» Это кричала та женщина с черными волосами, которая боялась высоты. Только последнее слово было другим, на местном языке что-то типа «мощь» или «оружие», но коротко и быстро. Это я сейчас так вот перевела. В общем, она ко всем обращалась, просила самых ярких воспоминаний — И я правда старалась, но больше почему-то вообще ничего не вспомнилось, Точнее, то, что я не хотела. Как папа возвращается после новогоднего корпоратива. Он сильно выпил. Мы с мамой обе это знаем. Папа в коридоре спотыкается об мелочь. И мелочь так воет, будто плачет. Я подхватываю мелочь прямо под мохнатое рыжее пузо. Уношу к себе и тоже плачу, потому что я сейчас папу ненавижу, но я уже знаю, что его потом прощу все равно. И я плачу в собачью шерсть и целую мелочь в нос. И я не хочу, чтобы другие это видели. Никогда. Я не могу это показать, это слишком мое внутри. Я зажмурилась. Я не знаю, исчезла от этого картинка на моем экранчике или нет, но я закрыла глаза и сжалась и поняла, что мне дует по ногам, как в машине, когда папа врубает кондиционер. И мне казалось, что если я открою глаза, за окном будет утренняя дорога, московские дома, но были серые сумерки, пустой кабинет. Остальные куда-то ушли, их экранчики погасли. А на моем были слабые отблески, и ничего, ничего интересного. мама моет в коридоре пол, И мало ли, почему она это делает. Может, мы с мелочью с прогулки вернулись с грязными лапами. Ну, я не знаю. В кабинет вдруг вошел Юра. Встал рядом. Заглянул в мой экранчик. Юра не улыбался, не был похож на себя, того счастливого на улице в отбесках экрана. Он был уставший и совсем обычный, как из моей школы, будто мы с ним сегодня восемь уроков вместе проучились. Я только сейчас поняла, что у Юры очень интересный разрез глаз, такой восточный, японский, будто он правда из мультфильмов «Миядзаки». Но Юра был слишком мрачный для мультфильма, глянул мне через плечо, помотал головой. На моем экране был снег, свежий, холодный, Черное небо и белый снег. Это мы с мелочью вышли гулять в тот же самый вечер. А над соседним домом вставала луна. Все было такое прекрасное, утешающее. И не хотелось папу ненавидеть за его скотство. Ну вот такое я могла бы показать, не стесняясь. Только, кажется, было уже поздно. Экранчик почти не светился, изображение не сильно просматривалось. Юра смотрел не на него, на меня. Очень мрачно. Я понимала, что мне ничего не удалось. Я не смогла справиться со своими эмоциями. Я не знаю, с первого раза у всех получается или нет. Остальные до этого уже пробовали. Или они тоже первый раз. Я хотела спросить. «Дым, соберись. Если мы не сделаем, то никто не сделает». Юра хотел, чтобы я... Я же сама спросила, можно ли экран как-то еще запитать, чтобы надолго хватило. И Юра сказал, что можно помочь за холустью совсем иначе, когда отдаешь не яркие события, а просто память. Не очень много, месяца на три, но со всеми-всеми подробностями. Я не знала, способна я на такое или нет, но свет не загорался, и кричали и вдали разбилось стекло. И еще был виск, как шины по асфальту. Я просыпалась. Я все еще сидела в кресле. Теперь оказалось, что оно автомобильное, что впереди меня разбитое стекло, белый дым. И всё. Я не видела больше ни кабинета, ни Юры, ни экранчика, ничего. Я не успела им всем помочь, И я верила, что они на самом деле, и до сих пор верю, наверное. Очень хочется спать, мысли медленные. Я хочу уснуть и снова попасть туда. Я сильно испугалась, когда мы с папой врезались. Я хочу отдать этот страх, я хочу помочь. Я не знаю, почему они на меня так сильно надеялись, но раз так, значит, надо им помочь».